Глава 21. За честь и отвагу, гречески, звонко и мужественно прогремел геманический рыцарь, обрушивая на мой щит удар огромного двуручного меча. За моего отца. Искры от столкнувшихся металлических предметов повышенной толщины и длины и тяжести меня почти ослепили. Говнюк, с ног до шеи укутанный в идеально подогнанный под него доспех, то давил изо всех сил, то начинал долбить в опе о том, какой я жалкий глупец. Секунд через пять мне это надоело, поэтому я, прошипев «Думаешь, я с тобой шутки шучить буду?» воткнул бронированному придурку в солнышко и оголовье своего розового резиного молота. «Сынок!» — растерянный, почти жалобно пророкотал демон-босс, глядя, как его буйный потомок уносится вдаль, рикошетя частями тела об твёрдые поверхности. Ну, повреждения он от этого точно не получит, но выглядело, конечно, здорово. Вот же два геморроя, ходячих с мордами, надиво прекрасными. Аж шлемы не носят, нарциссы поганые. «Ещё мамочку позовите!» — ряфнул я, с размаху вдолбив молоток в необъятную грудную клетку здоровенного босса. Яблоня понеслась догонять яблочко, но я, сменив молот на куда более убойный топор добра и света, Риноса помогает девчонкам, пока оба демона 300-го уровня исследуют заново глубины своего этажа с разных ракурсов или любуются на своей кружавчке, или восхищаются повышенной упругостью задниц. Как-то по барабану. У девчонок дела шли тяжко. Местные уроды были высокими и красивыми демонюгами в великолепных доспехах, вовсю размахивающими своими оглоблями без какой-либо устали. Если я эти оглобли, мог принимать без всякой опаски на щит, то вот девушки были вынуждены не уворачиваться, а занять глухую оборону у стен, прижавшись к краю завывающей метели, уже успокоившей половину населения зала. Матейльда вовсе улечила играющего роль танка тами, Лилит отвлекала половину нападающих угрозой атаки с тыла сейга поехала за заклинаниями, а Мимикова всётрен дело на укулеле превращает эпичное и грациозное побоище в не смешной анекдот про сестёрство гоблина аудиофилку с пачкой самоотверженных боевых фанаток. Вновь сменив меч на ареал, то есть топор на молот, я открыл новый фронт, играя демоническими рыцарями в пинбол, но стараясь предсказать их траектории так, чтобы они очетели в метели, сожравшей ранее их магов. Нужно было спешить потому как отпрыгавшийся сынок с ботяней должны были вот-вот вернуться, пылая жаждой мести и прочими дегенеративными чувствами. «Разделение мир...» — попытался проголосить один из рыцарей, красиво подлетая в воздух и замахиваясь засветившимся мечом, но не договорил, повторив полёт отца и сына, который ему устроила своей дубиной рюка. «Без молотка, так сказать, на пердячей тяге. Что-то мне подсказывало, что вот этот тип уже не вернётся». Прибежавшую назад пару родственников Саяка прихлопнула дракой, что дала нам ещё с десяток секунд на разборки с остатками мечемахателей, похожих на здоровенных раскачанных эльфов, имеющих серую кожу и небольшие чёрные рожки на лбу. Когда их осталось немного битых, рызиных, пошарпанных магией приёмами мимики с Матильдой, то страшными они уже быть перестали. Мой пылающий взмах, дубина Рюки, атаки, получившей свободу действий Лилит, быстро поставили точку над простыми монстрами. А потом папа с сыном вылезли из драки, святя фингалами и щедро рассыпая обещание отомстить, втоптав нас в пол, как гнусные подлые элементы. Зря с их стороны, конечно. Здесь ведь не компьютерная игра, а злая, жестокая и суровая реальность, в которой существует зло и жестокий я, способный достать из широких штанин молоток, превращающий непревзойдённых мечников и могущественных магов вырещающих от обиды индивидев, скачущих по всему залу и отпрыгивающих от стен. И влетающих в гостеприимно наколдованные токомацы разоклинания, естественно. "Ладно, казана, что там стоит?" напоследок прохрипел большой и страшный батя, которому влепили не очень критически подзатыльник с огромной железной дубины, оказавшийся последним, что ему требовалось в этой жизни. Угу. А потом догонит и ещё раз отомстит. Задумчиво покивал я вынимая лезвие топора из макушки прекрасного принца, с которого начали опадать наведённые молотом кружева. Тот тоже был всё, а сам батяня камбат дальше уже не слушал по причине завершения анимации собственной кончины. Но если так можно вырезать, то используя игровые термины. Ну вот, блин. Мне же 300 уровню обалдею, уже нестерпимо хочется задвигать речуги, убеждая окружающих в их Собственной ничтожности они дохнут, как мухи. Победа, как она есть. Все в мыле, блестят лысинами, тяжело дышат почти паром, нервно зыркают по сторонам. Я среди своей команды самый свежий и приятно пахнущий. А почему? Да потому что это последний этаж перед спуском к Териону. Мы дошли. Точнее, добежали. Потеряв волосы, девушки впали в самый настоящий раж. Их сердца и прочие органы — требо более немедленного возмездия, о чего я впервые увидел, как они дерутся всерьёз, с полной самоотдачей и погружением в процесс. Оставалось только их страховать, периодически притягивая внимание монстров на себя, бросать исцеление и настигать взрывоумеющимся вперёд коллективом лютую, злую и лосый гоблиншу, стрягущую воздух четырьмя ушами и хвостом. У демонов не было шансов хотя бы достойно ответить, если не считать особо крепких последних. Когда в очередной зал, комнату или коридор открывается дверь, а спустя секунду в помещении начинает бушевать площадная заклинание от волшебника номинального 600 уровня, если считать удвоение характеристик от моего выбора, тем, кто внутри сразу становится очень кисло. На тот ещё вдобавок бешено крутящаяся с огромной дубиной кицуне, действующая на свободной от метелей площади, плюс суккуб-ассасин, методично атакующая потенциально опасные цели. Плюс опять же Саяка, в чьих силах выключить из боя как одного противника путём превращения его в жабу, так и целую группу лиц через призыв драки. Усиление от Матильды и Мимики дополняли этот смертельный ансамбль. Но ну и скромный я, опрокидывающий врагов, кидающий в них щит, поджигающий с удара топора, бросающий экстренное исцеление в девушек, так и вовсе завершали картину Блиц-разгрома. «Отдыхаем, девочки!» пориняв от лилит кружку с парящим кофе, которая она набулькала с термоса, я оселцы у стены. Пар сбросили. И ладно. Мач, а если волосы больше не вырастут? жалобно спросила Матильда. Лысая блондинка в чёрном кружевном белье, артефакт нового наряда демона-соблазнителя, зрелищем была чересчур убойным даже на мой утомлённый взгляд. Впрочем, все мои лысые птички были пугающе необычные, поглядывая на имеющую и носящую шляпу саяко с жуткой завистью, а на виталика с некоторым нездоровым интересом. Мы уже решили, что если выживем, то будем искать нашей мудрицы Сиски. Попытался утешить я шесть лысых женщин. А где Сиски там и волосы? Но вы, впрочем, пока на эту тему не думайте. У нас впереди как минимум два шикарных способа сдохнуть. Тогда подъём девчонки. Первая скочила на ноги тами. У меня уже что-то проглодалось. Скоть помер и до обеда, неохотно пробурчала Саека, выглядывая из-под шляпы. Там нас вообще-то смерть ждёт, самый настоящий князь тмуи, самый сильный. На так пошли быстрее, пиркнула бывшая рыжая. Он же ждёт. Кто-то и обед помрёт, тот денег на него и сэкономит, пояснила Мимика политику партии Мотацури, чем слегка смутила последнюю, заставив воинственно шмыгнуть носом. А потом мы всё-таки пошли, мужество навопячива челюсти и женственню на груди, по большой и красивой лестнице, усыпанной качественным кавролином. Всё ниже, ниже, ниже, прямо к большим полукруглым дверям, тенст на поблескивающим металлом. Страшно мне не было. Но почему только мне? Нам не было страшно. Впереди ждал могучий враг, который, скорее всего, окажется сильнее нас, возможно, намного. Только шанс всё равно есть. А если он есть, значит, всё уже куда лучше, чем обычно. Потому что когда как обычно, то шансов у нас нет вообще. После того, как я распахнул двери, в глаза сразу бросилось убранство большого круглого зала, состоящего в дальнем от нас уголке здоровенным пафосным троном. Вообще, как я мог судить по немногим играм, которые я играл в последнее время, зал с боссом должен был быть пустым, максимально пригодным для эпической схватки. В данном же конкретном случае ничего подобного не было. Везде стояли диваны, были раскиданы ковры, подушки, небольшие столики, на которых красиво было разложено разное, от фруктов до кальянов. Стояли изящные подсвечники с горящими в них свечами. До да шкафов с книгами тут до да буквально все стены ими обложены были. Огромная, яркая, роскошная комната отдыха с величественным, здоровенным троном. Пустым надо сказать, Он выбрал себе другое сидение в ожидании нас. Белый, и я готов был поклясться, пластиковый стул, как будто спёртый из кафешки на Саратовской набережной. Самый простой, дешманский, из тех, которые везде в моём мире были тысячами. На нём босс и сидел, опираясь одной рукой на меч-бастард в ножнах, и смотрел на нас, естественно, спокойным таким уверенным взглядом. Ни грамма удивления. Настучали уже, что ли? Да вроде некому было. Ну а мы молча уставились на него. Молчание длилось с минуту, пока сам первый князь тьмы, владыка Терион, не раскрыл рот. «Попробуйте сказать, что ожидали увидеть кого-то более высокого. Убивать вас буду медленно и долго», — высказался густым красивым голосом нехило заросший бородатый мужик с отчётливой рыжиной в своих многочисленных волосах. Поглазев на нас ещё, он глумниво ухмыльнулся, добавив. «Правда, я думал...» что вы будете более волосатыми». «Слышь ты!» Тут же попробовала быкануть мгновенно заведшаяся Матильда, но была поймана мной за всё подряд и спрятана назад за спину. Теперь он сидел, ухмыляясь, как последний подонок, с половником афродизиака на выпускном в женском интернате. «Ты нам...» — начал я, ухмыльнувшись ещё хуже и гаже. «В хвост не вперся, дорогой товарищ. Нам нужно за спинку твоего трона». Вот тут-то князь и опух. Он и раньше-то не внушал совершенно, подумаешь, здоровши худой гном с красивой, хоть и бородатой рожей сидит, понимаешь, на стульчике ножки свесив, а у самого меч выше него. Но что-то в нём было. К примеру, статусная надпись: "Терион, князь тьмы", тысячный уровень. А вот теперь, когда его существует, чёрт знает, сколько проторчавшего в этом зале, просто отпала челюсть. Он просто-напросто стал похож на худого, смозливого гнома, который очень внезапно для себя обосрался. "П-повтори, что ты сказал?" почти не дрогнувшим голосом попросил, приказал князь. "Ты нам не нужен совершенно. Как не нужны были все обитатели этого замка". С удовольствием исполнил его просьбу я. "Нам нужно за твой трон и немножечко побыть в этом прекрасном зале. Вот и всё. Ты что, не знал? Тебя сюда просто охранником засунули". Как охранником? Совсем выпал в осадок первый князь тьмы, едва не захватившись у планету. «Меня? Нас? Заточили?» «Да кому бы это было бы нужно?» — закатил я глаза, а затем по шурику накидал бедному Карли всю схему, в которой некие несанкционированные личности с несанкционированным доступом устроили мирку шоу с князьями тьмы и вечным плановым превозмоганием. А его Териона, как бракованный, но обладающий полезностью экземпляр, пристроили охранный рычаг, который это всё останавливает, вызывая начальство настоящих владельцев этого мира. Кстати, один из них, обезумевший и жестокий, идёт прямо по нашим следам, поэтому, будь ласка, постой в сторонке, пока мы трон двигаем. Тем более он тебе не особо нужен, он стул какой. Причин сражаться ноль. Что-нибудь из вас, глухо проговорил спустя пару десятков минут тишины князь Попробуйте сдвинуть трон. Рюка тот же кивнул я лысой, но не особо переживающей по этому поводу кицуны, а потом одними губами прошептал: "Только трон". Так и внув, отправилась к упомянутой залачённой сидушке, огибая застывшего на своём стуле босса. Лиса не стала манерничать, а просто гвозданула дубиной по здоровенной металлической корыновине от сей своей лысой души. То ожидаемо смело чудовищно удара перекасило и отбросило с жутким грохотом и лязгом в сторону, демонстрируя нам неглубокую нишу в стене, вырезанную на уровне туловища человека. В ней был большой, простой и чёрный рычаг в положении вверх. Через 5 секунд на нём уже висел Терион, сгибая и сгибая своё длинное тело в честных попытках дёрнуть рычаг вниз. Я тут же захолодел внутренностями и внешностями, но лишь поднял руку, подманивая к себе на затрюку. «Не выходит!» — громыхнул князь, отлипая от рычага и спрыгивая вниз. Смерив нас взглядом, Терион повелительно мотнул головой на неподдавшийся ему чёрный штырь. «Пробуйте вы!» «А нам не нужно его дёргать!» — медленно произнёс я, как бы не взначай перехватая щит поудобнее. «Он нам нужен для переговоров!» «Дурак!» — лицо первого из всех повелителей демонов тут же налилось кровью. «Время истекает!» «Либо вы его дёргаете, либо я вас уничтожаю, ну же!» «Да с какого собачьего полового органа?» Тут же возмутился я. «Мы к тебе по-нормальному!» «Да я, лысый ты недоумок, подчиняюсь законам этого подземелья!» Вновь загремел, заросший бронзовым волосом карлик, потрясая своим мечом, пока остающимся в ножнах. «Наше время разговоров почти стекло. Я размажу вас! Дёргайте рычаг!» «Хрен тебе, чебурашка безухая!» — брачно проговорил я, поднимая топор на изготовку. Тогда мы спляшем под дудку тех уродов, которые вас всегда ни за что навеки вечной заточили. Хочешь этого? Да мне плевать, взвёл князь. И тебе должно быть. Посмотри на меня внимательнее. Вам не победить. Нет у вас шансов. Мать, он говорит правду, мертвым голосом произнесла Лилит, напряжённая как никогда. О владыки Тереновна, не точко здоровья. Нам не победить. Именно. Ножны от меча бастарта зашелестели по полу, а сам компактный почти повелитель мира в отставке, резанув лезвием воздух, заставил меч загореться мрачным багровым пламенем. «Мне было обещано, что лишь нечто, противное самой сути мира фиол, будет способно мне повредить. И только оно!» «А! -а, -а. Ну так это я!» Признавшись со злобной радостью, я пошёл вперёд, загораживая собой готовящихся к бою девчонок. Переговоры провалились, да определённо. Пора бить морды, а то мост заработает, и ему станет страшно. Почему-то ещё спускаясь по ступеням к залу князя тьмы Териона, я знал, что бой будет обязательно. Он просто не мог не случиться. Недоделанный герой, недоделанный князь, мы, мир фиол, трое постоянных, предполагающих лишь один единственно верный ответ. Мы обязаны были сцепиться. Вопрос был лишь в том, как и когда это произойдёт. Ну и, если уж откровенно, то я банально завидовал страдающему козлу, которому тысячи лет вампирши тут сервис устраивают. Сидят себе такие бессмертные в роскоши и о смерти мечтают. Так, ладно, пусть их. Но у них после возрождения снова рай начнётся. Ненавижу. Почему только у хороших парней, вроде меня, всегда всё плохо? — Да. Шесть лесых девок, несколько миллиардов Канис. Да, Тель Калифорния. Гуляй, рванина. Где мой замок? Где мои горничные? Накрутка себя любимого сработала отлично. Шиблесь мы в центре зала, с грохотом, воем и всеми полагающимися спецэффектами, возникающими, когда мегамеч в руках супермонстра на паровица на массивно уникальный щит со свойством неразрушимости в руках обаятельного, умного и сильного героя. На стороне Териона Была дурная мощь огромного уровня, а на моей законы природы и физики, поэтому от удара князя Тьмы меня назад не отнесло. Впрочем, взмах топором, лезвие которого я направил так, чтобы снести зловещему кротышке крышку черепа, оказался абсолютно бесполезен. Покачнувшись от удара, не оставившего на нём даже царапины, Терион пренебрежительно усмехнулся. — Как говорил-то? — с издёвкой протянул мини-князь, выдавая мне мощнейший левый хук в подверюшья. Крякнув и подлетев слегка в воздух, я с тоской распрощался с немалым куском здоровья, в ответ начав колотить по коротышке ударами топора, усиленными запертым вулканом. К тому было полностью и бесповоротно начихать. Комбинированный урон светом, добром, топором и огнём абсолютно ничего не делал с волосатой головой моего невысокого противника, а вот его меч, с размаху долбящий меня по счету, заставлял моё тело качаться и дёргаться, а здоровье убавляться. С трудом выдерживая удары, я чувствовал себя мудрым ясенем, до которого докопался нетрадиционно ориентированный дровосек после термоса кофе. «Вы упустили свой шанс!» — ряфнул Терион, полностью и бесповоротно начхавший на колдонство Саяки и Матильды. Он, продолжая шпунять меня своим бастардом, начал наливаться нездоровым чёрно-багряным светом, излучая его повышенные порции из глаз, дополняя эту зловещую иллюминацию ещё и дымом из ноздрей. Вы могли спасти нас всех. Сейчас жахнет, понял я. Маскарад нужно было сворачивать. Да и нужен он был лишь для того, чтобы дать девочкам время рассредоточиться по залу. Извини, мужик, выдохнул я, впечатав успевший слегка удивиться лицо князя Дьмы, розовый резиновый резиночатый молот. Ничего личного. Я, конечно, тот ещё герой. А этот терьюн, несмотря на свою компактность, Тот ещё князь. Но так как мы оба с ним через жопу, то вести эпичный бой по всем правилам — это просто грешно. А вот поиграть ручим от злобы кружев и вращения мужиком в пинбол, подлавили его на траекториях и ушибая раз за разом резиновой кувалдой с оборочками, это мы можем, любим, практикуем. Теперь он весь упругий в кружевах летал по всему залу на бешеной скорости, которую я, приноровившись, Время от времени поджигал ударами по мимо пролетающему Карло. Девушки смотрели в ожидании, а вот мысль, что делать дальше, не шла совершенно. Ко же того, через несколько секунд и сам новоявленный метеор принаровился, начав изрыгать из себя в разные стороны плюхи, разные зловещие князь мовой боевой магии. Летели они пока куда придётся, но тенденция рисовалась всё хуже и хуже. Выход был, думал я, Вновь попадая по небольшому, но дико злому и упругому терьёву. Гейка. Один удар этой дрянио, которая сейчас находится у Лилит, как у самой быстрой и ловкой и всё. Неуязвимой или нет, терьон обязательно превратится в какую-нибудь гадость с высоким шансом безопасную для наших тел и душ. А если нет? Сколько можно рисковать? Да что-то решать нужно и быстро, потому как вряд ли я смогу бесконечно играть в эту игру. Злобный матерящийся Карла скоро приноровится к своему улетающему состоянию, либо вжжёгнет по нам чем-то убойным. Тут к бабке не ходи. Уж больно его задело всё, что мы сделали и сказали ему за это недолгое знакомство. Под опаль слегка подпаленной магией тьмы, мимики меня озарило, от чего в следующий раз, мимо пролетающего князь детьмы я встретил не молот, а я сам применил удар микромегадемоном об грудь. Можно сказать, поймал его в свои любящие объятия. Надо же, Прохрепел я, закончив скользить назад от силы удара карликом об рыцаря. «Сработало!» «Невозможно!» — выдохнул первый князь тьмы, неверяя выпучив глаза. «Поверь мне!» — я схватил со скользнувшего и норовящего сесть на пол супердемона, не давая ему позорно свалиться. «Сам в офиге! Но всё-таки... Всё-таки оказался прав!» «Прав? В чём?» — глаза князя тьмы стремительно мутнели. Эй, вот протнутая насквозь тело ослабевала буквально с каждой секундой. Судьба всех поверженных монстров в мире Фиол одинакова. Кто ж, что рог человека и единорога из Кемерова, да ещё и по имени Игорь, должен быть точно противен этому миру, охотно объяснил я, тыкая пальцем в основание протнувшего сердце Териона упомянутого рога. "Подумав я добавил. Да всем мирам, надеюсь. Больше обреда я за все тысячелетия Не слышал, признался мне помирающий. Жаль только, что всё начнётся сначала. А вот с этим я попробую помочь. Уже без шуток пообещал отходящему гному я. Не дело, когда ни за что садят навечно, даже для этого захолустья. Первый князь мы слабо улыбнулся, а затем чуть откинув голову назад, отбросил и коньки. Бережно положив на пол его невеликую тушку, я с облегчением выдохнул. Жалко мужика, вот честно. Был, можно сказать, местным Чингисханом, шёл к успеху, остановился в разумное время, всё сделал правильно, а его за рога и встойло. Охранять вечно никому из живых ненужный и неизвестный рычаг. Паршивая участь. Хорошо, что хоть узнал он о своём назначении лишь несколько минут назад, а всю дорогу до этого, засасываемый прекрасными вампиршами, горевал, что его заточили по куда более веским причинам. Мне бы так горевать. Ладно. Тоже благодать не с руки. Вон у меня какие красавицы. Пусть и лысенькие. Мы и нищие. По реке там купим брови нарисуем и изобразим, в общем, что-нибудь. Мач, ты его убил, что ли? Изобразила Тами удивлённого жирафа. Нет, утопил, сวลливо ответил я. Колыбельный. Герой поверг князь тьмы. Неожиданно воскликнула Матильда, видимо, ошарокав вспомнив, что когда-то она была нежной, наивной и волосатой как в преданиях. Но разве что потому, что в грудь убил, заскромничил я. А то с нашей жизнью рок точно был должен войти через жопу. Ну матч! Коровой женский вопль фальшивого возмущения и облегчения знали же заранее, что я прав. С нашей жизнью всё через жопу. Был мне чем-то вроде награды, так как ничего после себя терь он не оставил, даже своего меча. Всё, девчонки, давайте ждать теперь нашего немезиду вздохнул я. Отступать некуда. Позади рычаг. Вы все помните, что делать и как, да? Хорошо. Риюка, солнышко, подай-ка мне этот белый стульчик.